Августа шестого дня, года 1905, 11 утра, жарче. Первый выборгский участок четвертого отделения Санкт-Петербургской столичной полиции. Тихвинская, 12. Не миновать при появлении начальства сыновнего трепета, близкого к обмороку. На лицах читается «Рады служить!» Спины гнутся в дугу, а на губах бродит улыбка, обожание, придурковатое, но сладострастное. Начальство млеет, подчиненные мрут от счастья. В какое присутствие не зайди, везде случаются этакие сердечные моменты. И верится, что подобная благость будет произрастать в государстве российском вечно. Появление самого помощника начальника сыскной полиции господина Ванзарова, да в сопровождении самого господина Лебедева, не говоря уже о самом господине Джуранском, привело участок в торжественное молчание. Даже пристав Шелкинг нервно теребил отворот мундира. Мило улыбнувшись и крепко потискав ладонь подполковника, Родион Георгиевич поинтересовался происшедшим. Пристав забегал глазами и, тревожно икнув, предложил осмотреть находку. Гостей подвели к лавке, на которой лежал массивный предмет, скрытый грязной рогожкой. Отведя взгляд и, кажется, набираясь сил, Шелкинг сдернул покрывало. Всеобщему обозрению предстал сундук из моренного и лакированного дуба по виду старинный, украшенный сагбенными фигурами католических святых на всех бортах и распятием на центральной панели. Крышку не круглую, как полагается, а остроугольную венчал заборчик шпилей, словно снятых с костела. Вещь казалась искусной. «Внутри!» Процедил сквозь зубы к Саверий Игнатьевич, словно боясь разбудить кого-то. Крышка поддалась легко, открыв источник странного запаха, ощутимо витавшего в участке. Родион Георгиевич зажмурился лишь на миг. «Ну, подумаешь, коллежский советник моргнул. Эхо дело». «Видел он подобное?» «Видел. В иллюстрации учебника криминалистики гофмана В общем, ничего особенного». Однако растерянность пристава простил. «Славная чурочка!» — пропел Лебедев, а Джуранский лишь передернул тонкими усиками. В сундуке, без сомнения, покоилось тело. Вернее, не тело, а торс. Вместо головы торчал обрубок шеи с рваными, словно обгрызенными краями. От ног остались шматы до коленей, да и то разодранные в клочья, а вместо рук кровавые культяпки до да подмышек. Найти в диком лесу, да в голодную зиму такое, не диковинка. Шел путник, сбился с дороги, волки и задрали. Но в столице империи наткнуться на кусок мяса человеческого – происшествие несусветное. Не было таких дел у столичной полиции. «Аполлон Григорьевич, может, займетесь?» Сдержанно попросил Ванзаров. В приятном нетерпении криминалист растер ладошки. «С превеликим удовольствием, да! Коллеги, где у вас уютный морг?» Шелкинг потащился было за сундуком, но Родион Георгиевич указал следовать за ним. Кабинет пристава содержался в единой моде участка, то есть походил на пыльный чулан. Бумаги и дела хранились кипами в образцовом беспорядке, куда их кинули и благополучно позабыли. Расчистив местечко, Ванзаров приступил к расспросам. И пяти минут не потребовалось, чтобы представить события в общих чертах. Для выяснения деталей требовался главный свидетель, каковой был доставлен под конвоем. Шелкинг счел за лучшее удержать Пряникова под замком. Мало ли что. Замученный извозчик от души проклял злую минуту, когда повернул в участок. Завидя солидного господина с бархатными усами и цепким взглядом, так и буравившим нутро, а более смахивавшего на среднего мишку, Никифор решил, что дело худо, все грехи повесят на него. И не очень ошибался. Означенный господин как раз прикидывал, способен Ванька на такую дерзость. Убить, а потом самому привезти в полицию тело, дескать, знать не знаю, ведать не ведаю. Прикинул и согласился. Нет, жидковат мужичонка. Взгляд затравленный, духу не хватит. Но для порядка погонял его. Никифор все больше путался в междометиях и вздохах, так что понять, о чем он лопочет, вскоре сделалось невозможным. «Стало быть, сколько тебе обефяли?» Спросил Родион Георгиевич, притомленный потоком изувеченных слов. «Да вот, это, то есть, три того, значит, рубли, ага!» неподражаемый изрек Пряников и добавил. «Синенькую, мля, то есть...» «Могу ли знать, как выглядел пассажир?» «Так, то есть, и глядел!» «Ну, сколько ему лет? Может, помнив, какие приметы?» «На вид не старше тридцати лет, плотного телосложения, хорошая осанка, лицо чистое, прямоугольной формы, но с прямой, короткий, глаза карие, скулы широкие, росту два аршина и вершок, из благородных, костюм дорогой, шейный платок с бриллиантом, на пальцах перстень-печатка с гербом, мля!» а «Да, удивленно протянул Ванзаров. «Великий не мой вдруг заговорил, да так складно, как не всякому филёру под силу». «А ну-ка, повтори». «Чего? Это... то есть...» «Как выглядел пассажир? Приметы». Никифор вновь изрек ту же тираду, не моргнув глазом. И откуда взялись слова? Что забавно, как явились, так и пропали. «Ваш брать, это... пусть... лошадь непояна, маешь ведь». «Стало быть, а?» «Опознать пассажира сможешь?» «Чё? А? Это? Да. Денежку отдасть. Такой вот, стало быть, У убыток. Пусть вас брать!» — законютил мужик. Что делать с извозчиком представлялось неясным. Но тут помогли нежданные события. Во-первых вернулись городовые, посланные опросить дворников домов, расположенных вокруг места посадки загадочного пассажира. В один голос они доложили. Свидетелей того, откуда взялся сундук, нет. Да и понятно, место как на грех глухое, лишних глаз не сыщешь, кругом пустыри, сады да берег. А затем вбежал дежурный чиновник Амбросимов с непременной просьбой от господина Лебедева спуститься в морг и немедля. Родион Георгиевич распорядился не отпускать ни Никифора, но развлечь, к примеру, чаем. А лучше вызвать полицейского художника и нарисовать со слов портрет. Пристав расстарался, как умел. Пряникову скрутили руки веревкой, швырнули на пол и рядом для полного удовольствия поставили городового с трехлинейкой и примкнутым штыком а вдобавок наградили часового веским приказом, чтобы узник не убег бдеть так, как о спасении души.